послесловие. Двадцать лет назад далеко на западной границе Замбии с Анголой я увидел африканцу умиравшего от спида. В первый раз, но не в последний. Его лицо как наяву стояло передо мной, когда я задумывал и писал эту книгу. Это роман, художественное произведение. Но грань между тем, что случилось в реальности, и тем, что могло бы случиться, зачастую почти незаметна. Я провожу свои расследования, естественно, не так, как журналист. но мы оба освещаем самые темные уголки человеческих душ, общества и окружающего мира. И результаты нередко совпадают. Я позволил себе вольности, допустимой в художественном произведении. Только один пример. Насколько мне известно, ни среди сотрудников шведского посольства, ни среди сотрудников СИДа в Мапуту или в каком-то другом районе не числился человек по имени Ларс Хоккансон. Если поочечайние это окажется ошибкой, я раз и навсегда подчеркиваю, что имел в виду не его. Люди с такими характеристиками, какими я наделил его, встречаются редко. Я хотел бы написать никого, но не могу. Многие помогали мне спуститься в эту бездну, которая вполне заслуживает такого названия. Упомяну два имени. Во-первых, это Роберт Юханссон из Гетеборга, разыскавший все, о чем я его просил, и к тому же... приправивший материалы собственными находками. Во-вторых, доктор философии Анастасия Лазариду из Византийского музея в Афинах, которая стала моим проводником в сложном мире археологии. Всем остальным я выражаю благодарность, не называя имен. И, наконец, роман можно закончить на странице 212 или 384, но жизнь все равно продолжается. Написанная, разумеется, целиком и полностью, результат моего выбора и моих решений». точно так же, как «Гнев, сидящий во мне», явился исходным пунктом книги. Форё. Май 2005 года. Хеннинг Манкель. Конец книги. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина ересанова